Глава 13. Карина. Выходные начался спокойно. Я получила зарплату. Благодаря переработкам сумма получилась довольно-таки внушительная. Выпив кофе, я отправилась в маникюрный салон неподалёку и вышла оттуда с ногтями нежно-лилового цвета и на руках, и на ногах. Хотелось выбрать чёрный лак, но я себя отговорила. Ногти мне обязательно отражать настроение хозяйки. Когда я вошла в салон, на руки было стыдно смотреть. Однако, выбирая тенок удачливая лаванда из огромной книги с образцами, я знала, что скоро всё наладится. К тому же, на мою удачу, мастер предложила укрепить ногти гелем, и я согласилась. Гель их удлинил, и руки прямо-таки похорошели. Мастер так расхваливала свои услуги, что я переплатила за лишние 10 минут массажа кистей. Её пальцы творили чудеса с натруженными мышцами. Сама массажист, я могла сказать, что она знает своё дело. По дороге домой я заметила в дверях парикмахерской женщину. Закурив, она указала на деревянный рекламный щит на тротуаре с надписью "От руки" и сообщила, что в салоне сегодня акция на окрашивание волос перьями и восковую коррекцию бровей. "За пятёрку ещё и покрашу", хриплым голосом предложила женщина, пристально разглядывая мои брови. Её лоб блестел от пота. Солнце палило нещадно. Было лишь 11:00 утра, а асфальт уже напекло. Жар ощущался сквозь подошву шлёпанцев. Я постаралась повежливее отклонить щедрое предложение, не особенно утруждаясь объяснениями и не глядя женщине в глаза. Она швырнула сигарету на дорожку прямо передо мной и скрылась в парикмахерской, громко хлопнув тяжёлой металлической дверью. Я покосилась на дверь, затем подобрала окурок, загасила его о дорожку, подула на него и отправила в ближайшую урну. Чуть дальше по дороге я всё же не удержалась. Она заглянула в боковое зеркало припаркованного возле тротуара грузовика. Взъерошила волосы. Сильно ли отросли? Вздохнула. Светлые корни наступали на тёмные пряди, как Соединённые Штаты наступают на малые страны ради нефти. Прискорбно. Перекрасить волосы, что ли? Последнее время я чувствовала себя паршиво. Но маникюр меня немного взбодрил. Вдруг это и правда работает? Монтаж, как в любовных романах и фильмах. Женщина точно золушка меняет внешность и вжух, забывает кавалера, радуется жизни, весело проводит время с чудесными одинокими друзьями. Дальше на сцену выходит новый кавалер, и всё складывается лучше некуда. В самое время закатить глаза. Ни за что не куплюсь на подобный бред, чтобы забыть о прошлом и жить дальше. Одной смены внешности мало. Однако кое-что я всё-таки куплю. Краску для волос. Смешаю два тюбика — светло-русый и на оттенок темнее. В результате и лицо немного освежится, а то очень уж оно тусклое и серое. Я утратила прежний румянец. Наверное, потому что перестала бывать на улице, если не считать дороги на работу и обратно. Приём витамина D подождёт, а вот окрашивание волос — моя проверенная кнопка перезагрузки с 13 лет. Чего я только не пробовала. Носила розовый оттенок, пережигала волосы, пытаясь стать серебристой, Менялась из брюнетки в блондинку, когда хотела по-настоящему сбежать и обновиться. Услуги парикмахерских стоили дорого, а мне требовалось вкладывать деньги в дом, поэтому в придачу к краске я купила щёточку и миску. Почувствовала себя профессионалом и пошла дальше, став на 30 долларов беднее, зато обретя надежду. Спустя час я смотрела в зеркало на свои посветлевшие волосы и ярко-лавандовые ногти. Как новенькая. Чубик обещал придать волосам оттенок золотистого ореха. Не знаю, получилось ли, но результат мне понравился. На лице будто вновь заиграли краски, я словно ожила. Кстати, такой же цвет волос я носила в 16 лет. Забавно. Футболка тех времён до сих пор служила мне пижамой. На рукаве красовалась дырка, а в комплекте шли шорты, тоже серые, мягкие, как махровое полотенце. Эти шорты были моими любимыми и ассоциировались с уютом и покоем детства. Всё вокруг постоянно менялось. Сейчас вообще с огромной скоростью. И я пыталась устоять на ногах. Остин вот-вот уедет, даже если он останется на базовую подготовку здесь, и я не увижу его до дня семьи и выпуска. Через месяц другой вернётся Филипп, и мне вновь предстоит жить одной. Нужно взять себя в руки и сосредоточиться на собственной жизни и карьере. Карьеры, собственно, хмм, пока нет. И я прошла обучение, но ещё не набрала достаточно опыта. Я не имею никакого плана. Лишь не хочу работать на мале вечно. Кого я обманываю? У меня нет плана даже на ближайшие выходные, что уж говорить о целой жизни. Нужно выбираться из собственной головы. Я провожу там слишком много времени. Погасив в ванной свет, я перешла в гостиную и плюхнулась на диван. Волосы перекрашены, ногти приведены в порядок. Я почти идеально. Осталось поухаживать за кожей. маски, кремы. Уложительная причина провести остаток дня на диване. Почитать, посмотреть телевизор. Элла прислала видеосообщение в Инстаграм, на заднем фоне играл сериал Парень познаёт мир. Спасибо, Господи, за сервис хулу. Она собиралась после работы на пикник и звала меня с собой. По экрану сообщения плавали смайлики: стейк, пиво и улыбающееся рожице. Не тушь. Я начала печатать что мне и на диване прекрасно. Но остановилась. Хэллоди после такого ответа точно решит вытащить меня из дома. Я погуглила: "Чем заняться в воскресенье в Форт-Беннинге?" Выставка товаров ручной работы в гарнизоне. Торгово-развлекательный центр Блошиный рынок. Я щёлкнула по последнему, хотя он и находился в 20 милях. Полистала картинки. Надо же, сколько лет тут живу, а про этот рынок слышу впервые. Под открытым небом стояли ряды палаток со всякой всячиной: столы, деревянные изделия, газонокосилки. Один парень продавал кафель. Я посмотрела на часы в углу телефонного экрана. Только час дня. Можно одеться, подкраситься и исчезнуть до того, как вернётся Эльс с её пикником и друзьями. Или ещё лучше, вновь натянуть бюстгальтер, почистить зубы и выйти уже через 10 минут. Причёска и маникюр у меня в порядке. Я остановилась на втором варианте. Никого из знакомых не понесёт за 20 миль на какой-то блошиный рынок в разгар воскресного дня. Все пойдут на тот же пикник, что и Эллади, и Кайл наверняка там будет. А мне подобные встречи сегодня ни к чему. У меня день отдыха и обновления. Сегодня я хочу ехать по трассе в машине с опущенными стёклами, слушать тупую унылую музыку и подпевать. Ещё, может, плакать. Покупать на рынке вещи для дома. Например, необычную красивую лампу чьего-нибудь дедушки из Германии на замену моей лампы из Икеи, которые встречаются в каждом втором доме гарнизона. Пока я вела машину, предвкушение росло. Я мечтала, как будет выглядеть мой домик по окончании ремонта. До этого было ещё ой, как далеко, но я надеялась, что блошиный рынок окажется настоящей жемчужиной и принесёт чудесные открытия и выгодные сделки. Поворачивая на парковку, Я оглядела свою небольшую машину в зеркало заднего вида. Да. В неё много не нагрузишь. Но, может, тут есть доставка? Наверняка у кого-нибудь из моих знакомых найдётся фургон или большая машина. У кого-нибудь, кроме Кайла. Например, ядолжу машину у папы или попрошу его помочь. В банкомате перед входом я сняла 200 долларов. За мной образовалась очередь из двух человек. Пока я спорила сама с собой насчёт суммы, Я оглянулась сквозь ворота на палатки с коврами, украшениями, одеждой, одеялами, огромными деревянными плитами, похожими на подвесные двери. И сомневалась, хватит ли двух сотен. На входе мне поставили печать на руку, и пачка наличных похудела на 10 долларов. Удивительно, сколько здесь людей. Целые семьи, и военнослужащие, и гражданские. Разница, конечно, видна сразу. Я повертела головой Полавил запах сладкой ваты и выпечки. Волшебное место. Первым делом задержалась у прилавка с украшениями. Я ощущала себя виноватой, поскольку не собиралась ничего покупать, хотела лишь полюбоваться. Я не фанат украшений, но пройти мимо тёмно-бирюзовых камней было невозможно. Женщина-продавец улыбнулась, хотя спешить ко мне не стала. Наверняка привыкла к зевакам вроде меня. Впрочем, выглядела она приветливой. и явно всю жизнь усердно работала. Кольцо, привлёкшее моё внимание, было самым дешёвым. Простая конструкция из двух тонких серебряных обручей, соединённых посредине поперечной полоской такой же ширины. Кольцо запало мне в душ. Однако стоило оно 20 долларов, а мой домик нуждался в мебели и декоре. Я отправилась дальше с голыми пальцами и велела себе не отвлекаться на красивые кольца и подвесные двери. которые не влезут в мою машину. Я брела мимо прилавка с деревом, впитывая подробности: от мозоли на пальцах мужчины, продающего дрова, до краски на старых ставнях. Сейчас она была тёмно-синей, но сквозь неё проглядывали щепки другого цвета. Я не останавливалась, просто медленно шла мимо и продолжала любоваться всем вокруг. Наконец мне попался старый трейлер, украшенный маленькими кактусами и большим водным кулером с лимоном, лаймом и льдом. Здесь продавали горшки с кактусами и подвесными цветами. Дом необходимо оживить, а с растениями мне обычно комфортнее, чем с людьми. Хотя я не умею ухаживать ни за теми, ни за другими. Я выпила воды, затем купила два цветка, сфотографировала новых жильцов и отправила фото Эль и в Инстаграм. Пусть все знают, что я сегодня вышла из дома. В конце концов, мем гласит, нет поста о событии в Инстаграме, нет и самого события. Как глупо. Я сунула телефон в карман. Расположившись за столиком возле трейлера, я подтягивала вторую порцию напитка из пластикового стаканчика. Холодная вода, настоянная на фруктах. Что может быть лучше в разгар дикой жары в Джорджии? Чем дольше я здесь находилась, тем больше удовольствия получала. Мысленно благодарила Эллади за приглашение на пикник, толкнувшее меня на побег. Я словно путешествовала по новому городу, готовая начать новую жизнь. С новой причёской и новыми растениями. Блошиный рынок, казалось, был далеко-далеко от моего домика и от Форт-Беннинга, хотя и располагался всего в 30 минутах езды. Между прочим, даже поездка сюда дышала умиротворением. Просёлочные дороги, до да городок с единственной автозаправкой, почтой и несколькими домами. Я выкинула стаканчик в урну и, подхватив горшки с цветами, отправилась дальше исследовать рынок, опрометчивое решение. Цвиты оказались граммоскими, и я за ними почти ничего не видела. Помочь, услышала я сзади, обернулась и чуть не выронила цветы.